То ли разговор с родными расстроил, то ли вчера перенервничал, настроение ухудшилось, навалился приступ самокопания. Ведь люблю своих родных. С женой счастливо двадцать пять лет прожил, а на Ларису спокойно смотреть не могу. Парю ей мозги идиотскими ухаживаниями. Женщина, наверное, о нормальном муже мечтает. А тут командировочный, с дымящимся на перевес. Тут ты позор. С гормонами не можешь справиться, товарищ майор. Как озабоченный подросток. Больше внимания надо уделять спорту и мозги напрягать чаще. На дурь времени и сил не останется. Да и вообще, сколько еще будет той подготовки? Ну, недели две. Можно и потерпеть. А потом дороги майора Запаса и действующего майора ГРУ разойдутся навсегда. При вникании в смысл слова «навсегда» к сожалению щемит сердце. М-да... Олег не мешает самоанализу. Спокойно рулит, изредка поглядывая в мою сторону. «Кстати...» На завтра запланировано занятие по автомобильной подготовке, а сегодня еще... Сегодня продолжилось рукопашным боем с оружием, точнее, макетами ножей. Пару раз загадочно хмыкнув, инструктор от стоек и ударов перешел к полноценному учебному бою. Прыгаем на татами, резиновые клинки выписывают хитрые петли, Руки противника длиннее, реакция лучше, да и быстрее он в разы. На грани, успевая ставить блоки, как-то ухитряюсь слегка зацепить. Но по касаниям превосходство рукопашника неоспоримо. Снова хмыкнув, жестом останавливает бой. — Где занимались, товарищ майор? — Черт, вот это прокол! Осталось только сказать правду. Во взводе Дельта, параллельного мира. И когда научись вовремя включать мозги? Да служил у нас один спец, товарищ инструктор. Учил в секции. Неплохо учил, но кое-что надо поправить. Фух, как было метко сказано, пронесло. Твердая решимость отныне с нейтральным добродушием относиться к Ларисе разбилась, как волна о скалу. Стоило только увидеть милое, прекрасное лицо и заглянуть в бездну голубых глаз. Внутреннее борение и самокритичная ругань про себя не ускользнули от профессионала. — Саша, что у тебя случилось? — Да ничего. Все нормально. Попытка ускользнуть мыть посуду не увенчалась успехом. Отловила, посадила напротив и требовательно нежно смотрит в глаза. Рассказывай, я же вижу, что это не так. Решаюсь. Совесть у меня болит. Не сразу подбирая слова, но честно и правдиво, излагаю все, что о себе думаю. В общем, прости меня, Лара, знаю, что не прав, но ничего с собой поделать не могу. Ты мне очень нравишься. Господи, Саша, а ты не подумал, что мне приятно слушать твои комплименты, видеть, что ты навел порядок в квартире, каждый вечер кушать заботливо приготовленный вкуснейший ужин, что ты замечательный рассказчик, а я люблю слушать интересные истории, что я с удовольствием замечаю восхищение хорошего человека, видящего во мне не только офицера, а просто красивую женщину. Сдори очаровательного кокетства. Я ведь красивая женщина. Ларочка, ты прекрасна. Вот. А ты со своим самоедством? Решил меня лишить всего этого удовольствия? — Да, крыть нечем. Печально развожу руками, пока я намолчу. Подхватив табуретку, Лара переходит ко мне, садится совсем рядом, берет за руку. — У тебя очень грустный вид. Не надо себя расстраивать понапрасну. Ты просто работаешь второй месяц без отдыха, на износ, переживаешь за убийство людей. Нет, милая, за этих уродов я не переживаю, да они и не люди, поэтому получили то, что заслужили. За тебя понервничал, было, Очень боялся не успеть. Господи Саша, какие тогда у тебя были страшные, Беспощадные глаза. Лариса передергивает плечами, как от озноба. Молчи. Я, усмиряя жаркую волну желания, наслаждаюсь близостью прекрасной дамы, ароматом ее духов, теплом, лежащей на запястье руки. Да, Саша, а сейчас у тебя в глазах совсем другое выражение. Взгляд женщины смело можно назвать игривым, как и тон. Лара, не буди во мне зверя. А то что? Глубоко вздыхаю и отвечаю почти честно. Я воплощу в жизнь свои самые сокровенные желания. А ты узнаешь, что вдохновило древних индусов на написание Камасутры. Ага, подействовала. Немного настороженно отстранилась. Подмигиваю. Настроение, кстати, улучшилось. Отправляюсь мыть посуду. Лара с удовольствием наблюдает за радующим любое женское сердце процессом. Кстати, похоже, во взгляде проскакивает и вопрос. Непонятно какой. Вечерняя история по приходившую по со хлебом к котельной нашего городка Лосиху с лосенком почти бянки. Расходимся по спальням. Как рулить? Совершенно непраздный вопрос крутился в голове перед занятиями по автоделу. Имеет ли смысл затягивать процесс, демонстрируя отторжение английских правил дорожного движения? или сэкономить время, сразу выдав приличный результат. Времени осталось очень мало, ощущаю почти физически. Но к тому же я среди друзей, в своей стране и готовлюсь выполнять важнейшее задание. Да и в конце концов, лучше я или так погулять вышел. Короче, взялся за предмет полноценно. Два часа на отличном автотренажере. На любителей компьютерных симуляторов рыдают от черной зависти. Потом на специально подготовленном автодроме. Отлично, товарищ майор. Прекрасный результат. Спасибо. Вот и все. Не считая отметок в контрольной ведомости. Действительно, чего переживал? В центре подготовки. Лишних вопросов не задают и в душу не лезут. Вторым предметом шли излюбленные компьютерные технологии, практика. За кордоном любой город, а столица тем более, плотно насыщен видеокамерами наблюдения. К счастью, экономные европейцы заботливо берегут медь кабелей, отдавая должное беспроводным технологиям. Вот тут есть где. Русскому хакеру развернуться.